Страх преследовал Скайлу. Ее нервы были на пределе. Самоуверенность исчезла, подобно туману в песках Этарии. «Ты должна это сделать. Если ничего не выйдет, лучше застрелись, потому что тогда твоя жизнь больше ничего уже не стоит». Поймав удивленный взгляд служащего управления космопорта, она скрестила руки на груди и подождала, пока тот не отвернулся. За стеной кабинета раздавался ужасный грохот. «Я не могу позволить вам взять личный корабль министра обороны, заявил чиновник. «Я не имею права допускать на борт Риги-1 никого, кроме самого министра». «Но министр мертв, если я не ошибаюсь». Скайли стало не по себе. Служащий медлил с ответом, старательно отводя глаза в сторону. Задумавшись, он постукивал по твердому дюропласту крышки стола световым пером. Старые металлические стеллаж у стены заполняли кубы с данными – В огромном окне за спиной чиновника виднелись очертания внешнего кольца орбитального космопричала. В свете прожекторов замерли погрузчики, подъемные краны, трубопроводы, мощные линии электропередач. Мужчины и женщины в комбинезонах слонялись без дела. Политический кризис фактически остановил работу космопорта. «Да», – наконец признал служащий. Министр мертв, но я не могу распоряжаться его собственностью. Ее надо перерегистрировать, оформить положенные документы, заплатить налоги. Он не собирается отдавать мне корабль. Скайло охватила паника. Нервы ее были на пределе, между тем чиновник продолжал монотонно бубнить. «Извините, командир Крыла, но после того, как вышел из строя центральный коммуникатор, я не могу оформить протокол передачи. Нельзя ничего сделать, пока не приняты соответствующие законы. Подождите пару дней, я буду счастлив оказать вам услугу». «Ты, сука, Скайла, сделай же что-нибудь. Если ты ничего не придумаешь, этот трусливый бюрократишка завалит дело своим вонючим кодексом правил». Мы делаем все возможное, чтобы координировать действия с вашими вооруженными силами, командир крыла. Но отдать вам звездолёт просто так? Чиновник застыл с раскрытым ртом, когда Скайла перегнулась через стол. Безумная ярость сверкала в ее глазах. Повтори моё имя. Вот так-то, Скайла. Будь покруче. Скайла Лайма. Ты знаешь, кто я? «Командир крыла компаньонов?» «Мне нужен этот корабль!» «Немедленно!» Служащий поперхнулся. «Но я только что вам сказал, я не имею права...» Выхватив бластер, Скайла поднесла оружие к лицу чиновника так, что отвратительное дуло оказалось всего в нескольких дюймах от его носа. «Для вас будет благоразумнее в течение пяти секунд отдать необходимые распоряжения». «Если нет, то начиная с шестой секунды, их сделает ваш заместитель». «Давай, червяк вонючий, я не промахнусь». «Да-да, я немедленно оформлю все бумаги». Скайла заставила себя улыбнуться, хотя сердце ее выскакивало из груди. «Я верила, что здравый смысл не подведет вас». «Но вы нарушили процедуру, да хранят меня благословенные боги, но протоколы передачи должны быть заполнены». Кто одобрит мои действия, если я передам в бухгалтерию бумаги без печати и подписей? Бормоча себе под нос начальник космопорта как бешеный колотил пальцами по клавиатуре компьютера. Направьте необходимые документы прямо на Итриату, в мой офис. Похоже, самообладание вернулось к Скайле. Но это невозможно. Люди, не знающие специфики, просто не понимают, как устроены системы. Мы в совершенстве разработали все детали проверок, чтобы избежать подделок и нарушений. Скайла вновь навела на служащего бластер. «Дай-ка я объясню тебе попроще». «Ваша империя завоевана. Ваше пространство контролируется боевыми кораблями компаньонов. Моими кораблями! Ваш император мёртв, а центральный коммуникатор стёрт с лица земли. И ты волнуешься о каких-то там бумажках?» Начальник космопорта нажал кнопку ввода, и из принтера длинной лентой поползли отпечатанные документы. «Не думаю, командир Крыла, что вы понимаете», – холодно заметил чиновник. «Все военные одинаковы. Вы разрушаете все, что вам взбредет в голову». «Завоевывайте и захватывайте. Это ваше дело. Но если вы хоть на мгновение забудете о своей героической роли, то увидите, кто на самом деле выполняет правительственную работу». «Да, вы захватили Риганскую империю, но это была высочайшая цивилизация. Храни бог Тибальтов». «При них мы достигли значительных успехов в государственном администрировании!» «Вот как! Грандиозных успехов! Как же это?» Скайла оторвала выползшую из принтера ленту и принялась скептически изучать отпечатанное разрешение. «Лучше ответьте мне, командир Крыла, сколько бланков необходимо заполнить у засанцев, чтобы передать собственность умершего человека?» «Не имею ни малейшего представления». «Тринадцать форм», – с довольным видом сообщил чиновник. «А у нас 18. И каждый, хорошо выполняющий свои обязанности государственный служащий, знает формы необходимых документов на зубок. Цивилизация, командир крыла, основывается на процедурах. Да помогут нам боги, если компаньоны позволят исчезнуть столь великому достижению». «Ты издеваешься надо мной?» Чиновник фыркнул и лишь махнул рукой. Забирайте ригу один и летите куда вам угодно. Военным не дано понять, что такое цивилизованное администрирование. Но попомните мое слово, командир Крыла. Вы еще вернетесь и будете умолять, чтобы такие люди, как я, помогали вам. Ибо без соответствующих нормативных правил в вашем государстве наступят анархия и хаос. Тряхнув головой, Скайла попятилась к выходу. После той бюрократической чепухи, которую ей пришлось выслушать... Неуверенность окончательно покинула ее. «Все готово, мэм?» – спросил Ре, толкавший антиграф с запасом провизии, встретив ее на выходе из приемной. «Да, загружайся. Как закончишь, свободен». Пока они поднимались к докам, Скайла бросила взгляд через плечо на офис начальника космопорта. «Неужели он действительно верит в это дерьмо?» «Нет, это что-то!» «Извините, мэм», – вопросительно посмотрел на нее рядовой. Командир крыла, испытующий взглянула на него. «Сколько формуляров ты заполняешь ежедневно, Рэс? «Да нисколько. Я служил в армии Синклера. Но вот раньше, когда я относился к третьему отделению второго Тарганского, так там мы заполняли по 20 формуляров каждый день». «А люди Синклера не заполняют формуляры?» Ресс усмехнулся. «Сроду такого не было». Тогда я подозреваю, что Фист такой же нецивилизованный варвар, как и мы. Простите. Ничего, Рез, проехали. Скайла вышла на мороз открытой площадки и показала на замок. Ей удалось запугать мелкого бюрократа, тем не менее, все еще могла пойти прахом в ее квантово сумасшедшем плане. Сюда. Скайла подошла к большому квадратному ангару. Вороненая сталь стен повторяла очертания корабля. Царапины и щербины зияли на черных дюропластовых плитах покрытия. Гудение многочисленных механизмов и вентиляционных агрегатов почти заглушало голоса. Скайла нажала на замочную панель, и массивная герметичная дверь отъехала в сторону. Реос покатил антиграф по длинному тоннелю перехода к багажному отделению звездолета. Командир крыла набрала код, люк распахнулся, и они вошли внутрь. Трюм космической яхты «Рига-1» ничем не отличался от переходных отсеков других кораблей. Вдоль стен располагались ящики со скафандрами. По спине Скайла пробежала дрожь. Последний раз, когда она была в таком трюме на борту «Веги», люди артефера устроили ей засаду, и в конце концов, Скайла тяжело вздохнула. «С вами всё в порядке?» «Да, Рес. Сделай одолжение. Открой ящики и проверь, что там внутри». «Само собой, нет проблем». Рейс медленно принялся выполнять приказ, открывая ящики один за другим и сообщая. «Здесь скафандр. Еще один». Затем перешел к следующему. «Вот еще». «И, наконец, все в порядке, командир». «Хотите, чтобы я проверил остальные отсеки корабля? Кроме инженера, на борту никого нет». «Нет, спасибо. С инженером я разберусь сама». В этот момент в трюме появилась фигура в комбинезоне. «Что за шум?» «Минуту назад со мной связался начальник порта, сообщил, что я должен передать собственность министра». «Кто вы такие?» «У вас имеются на борту личные вещи?» – спросила Скайла. «Да, конечно». «Во сколько вы их оцениваете?» «Не знаю. Так, одежда, до да семейные голографии...» Скайла ткнула пальцем. «Рес, пойдешь с ним и поможешь собрать вещи». после чего можешь тоже убираться. Если не ошибаюсь, инженер, эта штука должна быть подготовлена к полёту. Имеется ли на борту запас воды и пищи? Загружены ли реакторы? Все ли оборудование исправно? Так точно, командир Крыла. Карамель готов к полету. Министр требовал, чтобы его личная яхта была постоянно в готовности. Он покачал головой. Да, жесток с ним обошлись. Говорят, это подстроило или так. Мне известно. «Идите, забирайте свои вещи». Скайла поднялась по коридору средней линии, проследовала на капитанский мостик и рухнула в одно из двух кресел управления. «Ну, девочка, держись». Пытаясь успокоиться, она сделала глубокий вдох. «Чтоб ты сдохла, Арта». Привычным движением Скайла задействовала системы предстартовой проверки. Пока компьютер подгружал дополнительные программы, Она ознакомилась с параметрами реактора и принципами работы звездолета. Это, конечно, не моя яхта. Но ничего, как-нибудь справимся. Загудел коммуникатор. Командир Крыла, здесь Рес. Мы вытащили пожитки инженера. Если не будет других указаний, я возвращаюсь на шаттл. Спасибо, Рес. Если у вас когда-нибудь появятся неприятности, свяжитесь со мной. И помните, это секретная операция. Могила, командир. Успехов вам. Для меня было честью оказать вам услугу. Скайла включила монитор коммуникатора. Внешняя камера показала ей, как солдат закрыл люк и стал спускаться по трапу вслед за озадаченным инженером яхты. Она одобрительно кивнула, увидев, что на пульте загорелся зеленый огонек, означавший, что шлюзовая камера герметично закрыта. Приступив к разогреву реактора, командир крыла одновременно обратилась по коммуникатору к диспетчеру. «Управление порта. Говорит командир Лайма. Прошу дать разрешение на старт». «Принято. Однако разрешение на старт дает служба безопасности компаньонов. Мне казалось, вы должны знать об этом». Скайла мрачно уставилась в монитор. «Разумеется. Если вы сейчас свяжете меня с оператором Симвы я буду вам чрезвычайно благодарна». «Соединяю». «Держись, Скайла. Это последнее испытание. Если сейчас ты сдашься...» «Или Такка и Арта победят?» Скайла кивнула оператору, появившемуся на экране ее монитора. «Привет, Сэл. Я на борту Риги-1. Покидаю риганский орбитальный терминал через считанные минуты. Дай-ка мне разрешение на вектор 034-185-090 и следи, чтобы траектория была свободна». «Принято к исполнению, командир». Лобик очаровательный Сэл нахмурился под шлемофоном. «Только меня никто не предупреждал». Опять неполадки в системе или кому-то пора надрать задницу. Хотя вообще это не моего ума дело. Скайла усмехнулась, пытаясь скрыть виноватую неуверенность, просачивающуюся сквозь бравый фасад, подобно кислороду из пробитого трубопровода. Ты ошиблась насчет задницы, Сел. Никто не виноват, и все системы работают исправно. Мы состряпали составы и этот план в самый последний момент. Он готовит к старту Крислу, а я... «У меня особое задание, так что будь добра. Отправляй меня скорее». «Дайте мне, пожалуйста, код, командир Крыла». «Код для моей миссии?» «Думай быстрее, Скайла». Контрмеры. «Принято, командир. Код контрмера будет вашим рабочим пропуском вплоть до дальнейших распоряжений. Я передам его в службу безопасности». Скайла добавила своему голосу бравады, так свойственной ей раньше. Ну, всего тебе, сел. Не забудь передать ребятишкам с пушками, чтобы они не висели у меня на хвосте. Это может плохо отразиться на их послужном списке. Будет сделано, командир. Даю Риге-1 добро на вектор 034-185-090. Повторяю, очистить вектор командиру Лайме. Передаю информацию для Риганской внешней системы управления транспортом. Принято. Вектор 034-185-090 задействован авиакомом. Старт разрешен. Скайла одела на голову шлемофон, ощутив легкое покалывание в тот момент, когда системы корабля вошли в контакт с ее мозгом. Она вновь вызвала на связь риганский космопорт. «Управление порта. Вы можете выпускать мой корабль. Вектор курса передан авиакомом на внешнюю систему управления транспортом и разрешение получено». Спустя мгновение в голове Скайла зазвучал механический голос. «Курс одобрен. Разрешаем взлет. Ваш корабль отстыкован». «Счастливого космического плавания!» Яхта задрожала, когда отстегнулись удерживающие ее захваты, и центробежная сила вынесла Ригу один за пределы внешнего кольца. От сердца у Скайла отлегло, но, к своему удивлению, она почувствовала грусть и опустошение. Ориентируясь по показаниям приборов, она совершила маневрирование и направила звездолет в глубокий космос. Осторожно набирая скорость, яхта вырулила на транспортную магистраль и нацелилась на нужный вектор. Исполнившись твердой решимости, Скайла совершила бросок в пространство, следуя вектору. «Мне жаль, Стафа, это нечестная игра, но я должна сама разобраться». Откинувшись в командирском кресле, Скайла принялась изучать космическую яхту. Переключая режимы работы реактора, ориентационные двигатели и системы маневрирования. Но, несмотря на загруженность, мысли об арте тревожили ее. Я обязательно должна найти Арту, и когда это произойдет, мы поквитаемся, сучка. Скайла задрожала, представив, что придется встретиться с Артой лицом к лицу. Панический страх охватил ее. А если я проиграю вновь. И Арта убьет меня.